пушистая Камчатка. Будущее имеет страны, у которых есть прошлое. Прошлое это ведь тоже богатство, почти материальное. И оно переходит к потомкам вроде фамильного наследства. На вулканическом пепле цветущих долин Камчатки, как на связи старого дерева чётко отслоились три исторические эпохи. XVII век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи с казаками, землепроходцами. XVIII столетие оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, искавших здесь вольной жизни. XIX век Подальил Камчатки русских переселенцев, которые в обмен на освобождение от рекрутчины избрали себе отдалённое житие среди вулканов и гейзеров, а вслед за тамбовцами и ярославцами сюда потянулись и коренные сибиряки. Из прочного сплава пришлых россиян с местными жителями образовался новый тип камчадак. Езык камчадалов русский, но, сильно скажу, местным выговором. Камчатка знавала и весёлые времена, когда-то здесь шумела полнокровная жизнь. Гавань оживляли корабли, в городе размещался большой гарнизон с артиллерией. Население почти вспложь было грамотно. Всю зиму Петропавловск играл пышные свадьбы. Камчатка считалось тогда наилучшим трамплином для связей России с её владениями в Америке. И лишь когда Аляску продали не за панюх табаку, камчатская жизнь заглохла сама по себе. Одни уехали, другие повымирли. Казалось, что основной Петербург раз и навсегда поставил крест на Камчатке, как на земле бесплодной. и ненужной. Все богатство полуострова и омывавших его морей царизм безропотно отдал на разграбление иностранцам. Андрей Петрович, стоя у окна, долго смотрел вдоль унылой улицы, такой пустынной, что брала от тоски. А жизнь-то кипит, произнёс Блинов. Нет, чиновник не шутил. И когда Соломин указал ему на отсутствие оживления, Блинов восторженно заговорил: "Помилуйки, да сейчас на Камчатке вроде ярмарки. Лето самое весёлое время. Смотрите, и корабли заходят, и полно приезжих, и газеты читаем, и письма пишем". Андрей Петрович даже рассмеялся. "Если летом жизнь кипит", сказал он. то представляю, как она бурлит и клокочет зимою. Вскоре Соломина навестил в канцелярии папа Пападаки, конкретно и без обиняков, предложивший денег. — Кассия-то у вас не открывается, — сказал он. Андрей Петрович понял, что за этим предложением Крыца попытка всучить ему взятку. Он ответил сынетелю Бобров: "Благодарю, но в деньгах я пока не нуждаюсь". Поединии папы по податке вдруг появился мечты странные. На цепочках он блуждал вокруг сейфа, пальцы его, унизанные безвкусными перстнями, обласкивали холодный металл несгораемого шкафа. Неожиданно он пришёл к выводу, э, ключсик-то внутри остался. Мишка его там оставил. Касся не закрыта на ключ. А лис на задвижку французской системы. Па-па-подаки. Зашептал наухо вкратцева, как сердце слово страстной любви, что он может открыть кассю. Но за это Соломин обязуется показать ему пушную казну Камчатки. «Мне много не нужно. Один бобрик, два бобрика. Ну, лисицкую какую. Все тихо. А Кассию открою вам ногтем. Это ведь не Кассия, а чистому смех, как говорят в Балаклаве. Я-то вижу. Тут замок Брама. С ним и котенок лапкою справится». тогда разбогатеете. Далан совет Соломин: "Покупайте кассу только с системой инженера Мильнера. Вот касса такая касса. Даже открывать невыгодно». не выгодно". "И понял?" сказал Соломин. "По Папа поподате пояснил мне Учу, что для открытия Мильнервских сейфов одного лишь инструмента требуется 16 пудов. следовательно, без двух помощников в таком деле не обойтись, а с ними надо делиться и содержимым кассы. — Тася, да он трясется, когда открываешь кассу системы инженера Мильнира. — Пожалуйста! — вдруг сказал папа Попадаки. Раздался мелодичный звон, и дверца сейфа открылась, обнажая пачки казенных денег, поверх которых. — Верно. лежал и ключ. Когда и как папа поподаки открыл несгораемый шкаф, Соломин даже не успел заметить. Это была работа маэстро. Так, возьмём мне язак посмотреть, спросил он. Нельзя. Остался непреклонен Соломин. Папа поподаки резко захлопнулся и "Да-да, звените 10 денег", сказал он, уходя. Жульё какое-то, решил Соломин. Судя по всему, папа попадалки наслоился на кавчатскую историю как стихийное явление 20 века, как продукт хищного афоризма мелкой и неразборчивой буржуазии. Таких типов Панчатка раньше не знала. Это было нечто новенькое. Вообще-то, Блинов прав. За кажущейся притихлостью царила подпольная суета-суета. -сует. Между обывательских домов Петропавловска шныряли на я же и иностранцы, чаяющие купить пушнины из-под полы ещё до открытия аукциона. Саломин в эти дни случайно повстречал и того американца, с которым плыл на Сунгари. "А мы да госпоживец мехом никак?" удручённо ответил тот. "Я не думал, что это так сложно. Ведь у нас в Америке о Камчатке ходят легенды, будто здесь лисицами и соболями выстланы мостовы". Очевидно, янки был в этом деле новичком. "Вы разве приехали сюда не от фирмы? Какая там фирма?" Я не богатый служащий из скромного офиса. Всю жизнь моя жена мечтала о хорошей шубе, какие носят богатые дамы. Мы посчитали, что даже с поездкой сюда шуба обойдётся нам в 40 раз дешевле, нежели мы стали бы покупать её у себя дома. Саломин потрепал американца по плечу. У вашей жены будет шуба. Отличная шуба. И скоро. И я немножко ещё придержу открытие аукциона. Зимой до сих пор многое было неясно в механике аукционной продажи. Он понимал, что тут не всё чисто, но не мог разобраться, где кончается торговля и начинается открытый грабёж. Ведь если вдуматься, прибыль от продажи пушнины должна обогатить местных трапперов и охотников и народцев. Именно они поставляют столицам мира нежно искристую, легчайшую красоту манто, горжеток, плантинов, муфт и боа. украшающих женщин лучше всяких драгоценностей. Близость предстоящего аукциона уже настраивала Петропавловск на праздничный лад. Мишка сотенный тоже потирал руки. Вот когда мы выпьем, говорил рядник. С кем же, Миша, пить собираешься? У меня дружок есть, траппер, Сашка из Палатов, что охотничает за рекой Камчаткой. Вот видите, Он больше всех привезёт мехов, сдаст в казну, и тут мы с ним закуралесим. Соломин попросил у дядника подсказать ему, как удобнее обойти спекулянтов при аукционе. Носотенный сказал: "Я ведь с купцами не вожусь. Если вы хотите всё знать, вы у Блинового спрашивайте". Он давно на Камчатке горбатится. Блинов не стал сидеть Петропавловских богатеев. Он честно раскрыл их краплёные карты. Оказалось, писал Соломин, что аукцион ясачных соболей из Коневеков производится в тесной компании камчатских торгующих, причём цены за соболей всегда держались заниженные. Выяснилось также, что далеко не вся пушнина, собранная в Ясак, предъявлялась на аукцион. Иные звери продавались как-то так, что от них не оставалось и следа. Блинов сказал Соломину, что дело это сложное. «Растригин и папа, вам с ними лучше не тягаться». Но если хотите жить спокойно, примите от них положенное и закройте глаза на всё, что творится. Положенное это взятка. Но я взятку не беру, сказал Соломин. Да уж, лучше взять, чтобы потом не мучиться. Поначалу казалось диким и неприятно резало слух стародавнее слово ясак. Начинался век технического прогресса, а здесь на Камчатке ещё драли ясак с населения, будто не кончились времена Мамая и Тохтамыша. Из связки ключей уездной канцелярии Соломин выбрал ключ, которым и открыл ясачные кладовые. При этом даже зажмурился. Горы лежали перед ним, Горы мягкой и волшебной красоты, Которая собрала пушистая и нежная Камчатка. Он снова закрыл двери и засургучил их печатью. «Я думаю, пора начинать», — сказал Соломин. С улицы грянул выстрел, и через минуту в канцелярию вломился толстый немец Из числа наезжих скупщиков пушнины. Он требовал привлечь к суду местного жителя Егоршина, который без всякой этой причины сейчас застрелил его собаку, прекрасного породистую доберман-пинчера. Не кричите. Осадил немца Соломин. Причины к убийству вашей собаки вполне законны. За воз любых собак на Камчатку карается большим денежным штрафом, и я вас оштрафую, ибо ваш прекрасный доберман мог испортить породу камчадаков. Немец ещё что над ними издеваются. Мой доберман пинчер имел в Берлине три золотые медали. Его на выставке собаки звали преласкать сам кайзер, и как же он мог испортить ваших поршевых дворняжек. Соломин растолковал, что камчадалки, хотя хвосты у них и закручены в крендель, вовсе не дворняжки. Это собаки породы, которых сложилось в суровых условиях служения человеку. Я не способен покрыть в сутки расстояние до 120 миль, получив за этот адский труд лишь кусок юкки. А медальный доберман пинчер, если его поставить в нарты с долбы сразу. После чего Соловин повернулся к Блинову: "Составьте протокол и оштрафуйте этого господина. Доберман Пинчер, которого был недостоин даже того, чтобы понюхать под хвостом у самой последней камчатской сучки. А перед самым открытием аукциона он решил нанести удар по винной торговле самому больному месту. Согласно законодательству Российской империи, завоз спирта на Камчатку, как страну и на родческую, был неукоснительно запрещён. На его же здесь протекали хмельные реки. Спирт завозился из Америки, и Соломин не имел права выпустить его на землю, хотя он чуял, что тут не обошлось без Камчатского торгово-промышленного общества. На складах Петропавловска обнаружились колоссальные запасы алкоголя в самых различных вместимостях: от низерных сосок, то есть соток, вплоть до необъятных бочек. А перед главным кабаком Петропавловска площадь была вымощена пустыми бутылками. Несколько поколений виноторговцев закапывали бутылки донышками кверху, образовалось уникальное мостовое, какое не было нигде в мире. Сейчас поверх этого паркета лежало в блаженстве все тот же отставной чинодрал Неякин, которого давно устали ждать судьи Владивостока. Соломин велел оттащить Неякина в карцер. «Конечно, где же ему уехать с Камчатки? Он не только пароход, но и Царствие Небесное проспит». Вместе с урядником Соломин обошел лавки города и отобрал у продавцов патенты на винную торговлю, о чем сразу же оповестил начальство. В условиях абсолютной трезвости открылся пушной аукцион. Мишка Сотинный тяжком спросил: А вы прежде с Растигиным-то столковались? О чём толковать мне с ним? Мне уж-то да товар нашим не показали. Увидит его лишь сейчас. В этом и заключалась его стратегема авести аукцион. Соловин упрасил школьного учителя И тот согласился. С меня, как с гуся вода, сказал он, бесстрашно раскладывая на столе серебристых соболей и седых бобров. Торг проходил в пустых классах школы, где расставили скамейки для публики. В самый последний момент Соломин был ошарашен непониманием двух слов местного диалекта. "Учтите", сказал ему учитель, "здесь не только хвост, здесь продаётся и головка". Оказывается, хвост — это худшая сорта пушнины, которая всегда выставлялась на аукцион, а головка — лучшая сорта, которую раньше камчатские начальники позволяли продавать подпольно, за что и получали из купцов солидное вознаграждение. Но теперь этот фокус не прошел. И Соломин видел алчное беспокойство в рядах местных скупщиков и перекупщиков, Он даже слышал, как Растригин, обернувшись, сказал кому-то в публике: "А и не хорошо всё это, не по-божски". Селумин заранее предупредил учителя, чтобы тот, ведя азартную игру аукциона, нарочно взвинчивал цены. Американец уже, приехавший за шубой для жены, Андрей Петрович шепнул: "Шуба вам будет, вы только Не кидайтесь в споры, а переждите, когда страсти поутихнут. «Кто это такой?» — спросил Соломина. «Урядник. Небогатый человек и, кажется, порядочный. Ему не меха нужны, а дна шуба. Наберет на манто и уедет. Пускай». Учитель растряс в руках крылья. дивную черноборку такой красоты, что и иностранцы издали стон. А представитель одной бельгийской фирмы начал нетерпеливо и лозить ногами по полу. Кошка дохлая. Послышался басок Карастрыгина. Нашли что показывать? Поддержали его прихлебатели. Это и то сколькой В синях мусор мисти. Всё было так, как и предвидел Соломин. Перехвативший инициативу торгов казённые руки, а лисица полыхала дивным, смоляным огнём волшебного подшёрстка. Убей меня, Бог! Да уж, червонц, жаль за такую падлу, кричал Растегин, тряся потными кудрями. Но жажда местной наживы заглушалась жаждой наживы более широкой, уже международной, и заезжий иностранцы, увидев в этом году такой великолепный товар стали круто поднимать ставки. Неумолимо, разрушая все козни спекулянтов, стучал молоток в руке вдохновенного педагога. 80 раз, то больше, 90 Раз. Девяносто два. Девяносто... Соломин демонстративно выхватил бумажник, хлестнул по столу двумя сотенными екатеринками. Двести! Выкрикнул он, поднимая цену выше. Карагинская чернобурка пошла с молотка за двести двадцать рублей. И Соломин сложил свои деньги обратно в бумажник. Иногда за редкие экземпляры цены взбегали до 500 рублей, даже выше. Соломина нисколько не смущало, что меха Камчатки попадали в руки иностранцев, торг есть торг, и в нём существует только прибыль. Но теперь, когда Растригин и папа поподахи были выбиты из игры, денежная прибыль минуя их кошельки, поступала в кубышку и нарочицского капитала Камчатского уезда. Конечно, стерпеть этого купца не могли. "А мы уж никакие не небудь православные", бросил Растыгин в лицо Соломину и ринулся в дверь, увлекая за собою на улицу и всех остальных перекупщиков. "Продолжайте", велел Соломин учителю. В окно он проследил, как Растригин, размахивая руками, уводил приятелей в ближайший кабак. Но через минуту выскочили оттуда, словно ошпаренные. Вином больше не торговали, и это привело камчатских крезов в ярость. Большой толпой они проплыли мимо школы. Блинов, под азартные вопли аукционеров, сказал Камчат. вы даже не знаете, сколько обрели врагов. Я знаю, что их много, ответил Соломин. К нему бросился пожать руку знакомый Янки. "А я жена будет очень довольна", сказал он, скидывая на плечо громадный, но почти невесомый мешок с соболями. "Я очень рад за вас", улыбнулся Соломин. Он был рад, что может избавить жителей Камчатки от грабежа. который давно уже стал традицией. Тебе пора подвести итоги. Продажи сочной пушнины с торгов дала прибыли 17.000 руб. Блинов даже ахнул матушке. Ай, в 6 раз больше обычной выручки. Соломин сразу же велел произвести из этих денег оплату и народцами налоговой повинности. А остальные деньги тут же переправил во Владивосток на имя губернатора с реестром товаров, необходимых для жизни тех же и народцев. Петропавловск зажил нервной и судорожной жизнью. Купцы всюду жаловались. Всё было напятить. На а теперь никто не знает, что будет, Господи. Хвост та вообще с головкой куда-то за океан сбогрели. А ла сабе же, будто мы и ни христе какие. Скупщиков поддерживали виноторговцы. Живё сам на не Михаиль другим, не ради себя и стараемся. Нам бы только народец не заскочал, разве ж не так? Златый твой слова, Тимохалькинч. Немало волновались и камчатские пьяницы. Что же нам теперь? Так и будем сидеть трезвыми? Остригин навестил папу по подаке. Вот что, папа, — сказал он ему, вышивая пробку из бутылки с ромом, — ты хошай греческий, а все же дворянин, а потому сам понимаешь. Надо писать донос. Крой этого соломина так, чтобы во Владивостоке чья сад сначили. Да прежде покажи донос Трушину, чтобы он запятые расставил. Вечером... Видели папу-пападаки, который двигался по улице в сторону кладбища, имея в руке вилку с надетым на нее куском балыка. Вид у него был весьма обалделый. Бобровый король с балыком на вилке скрылся среди могильных крестов, где, надо полагать, искал творческого вдохновения. До расстановки запятых было не так уж далеко».